Глава 51. Подготовка к экспедиции в драконьи Егора заняла почти месяц. Узнав о предстоящем путешествии, все мои друзья тут же пожелали в нем участвовать, несмотря на смертельную опасность. Ректор был непреклонен. Больше никаких студентов младших курсов. Вместе с графом Хиллом они отобрали два десятка магов последнего года обучения с разных факультетов. Совет Айнора выделил нам отряд вооруженных до зубов воинов, и к моменту отправки на место мы выглядели как самая настоящая армия. Пусть небольшая, но настроена очень решительно. Нам с Мэттом, разумеется, не могли отказать в участии. Мы были единственными, кто уже побывал в замке и мог сориентироваться в его темных, необитаемых коридорах. Задолго до этого Мэтт пережил первое превращение. Я была рядом. Восхищение обнимало огромного белого зверя с ярко-желтыми глазами и нискулечко не боялась его страшенных клыков. «Магистр Даран сказал, что я хорошо владею собой и на следующий год смогу вернуться в Академию», похвастался Мэтт, когда вернулся в человеческий облик. «Да, я слышала. Время от времени оборотням и даже вампирам удается заканчивать Академию. Но все же пока люди относятся к этому предвзято», вздохнула я. «Конечно. Кому охота быть укушенным?» изменился целитель, и я в шутку оскалила зубы. «Тебе лучше» и я так рада видеть тебя веселым мне все еще грустно отпускать тебя рони, но я понимаю что так будет правильно. ты не будешь один мэт в старом мосту тебя ждет кая а что если она забыла об этом укусе давно уже цапнула другого парня и живет себя с ним припеваючи», — нахмырился мой друг, ты забыл главное правило Обрат не бывает только одна любовь я уверена что это правда сама я не находила времени чтобы чувствовать себя одинокой. Ко мне постоянно обращались старшие маги. Я рассказывала о замке, рисовала по памяти схемы расположения залов и пыталась не упустить ни одной детали боя с последним драконом и его свитой в серых капюшонах. Если за время, пока нас не было, Мириану Эриону Третьему доставили хоть одну невинную жертву, то он стал намного сильнее, чем в прошлом году. При воспоминании о жутком столе и инструментах для разделывания тел я покрывалась холодным потом. «Ничего, скоро мы разыщем проклятого дракона. И отомстим ему за все злодеяния. А главное, за моего Зака. О том, что будет после, я совсем не думала. Я укладывала аптечки пиропомощи, варила в лаборатории зелья, зачаровывала амулеты, доспехи и оружие для воинов. Молодые парни пытались заигрывать со мной. Делали комплименты, притаскивали в подарок сладости и букетики цветов. Но я только качала головой, и показывал им руку, на которой было кольцо закаряно. Мое сердце было по-прежнему занято. Специальные доспехи изготовили и для Мэта. Легкая серебристая кольчуга для здоровенного волка почти ничего не весила, но защищала живот и бока от заклинаний и стрел. Известие о том, что второкурсник Мэтис Эйвин пропустил учебный год не из-за болезни, а из-за того, что превращался в оборотня, скрыть никак не удалось. Вокруг изолятора, припав к зарешеченным окнам, столпилась куча наших сокурсников и знакомых. И Мэтту пришлось три раза продемонстрировать превращение в обе стороны, чтобы удовлетворить всеобщее любопытство. — С ума сойти! Я же встречалась с ним на первом курсе! — воскликнула одна из юных целительниц. — Я тоже! — позвалась другая. — Выходит, мы целовались с собакой? Какой ужас! — Мэт не собака, он волк! Усмехнулась я и посмотрела на Болтоши как можно строже. — О, ты тоже Рони, верно? Я слышала, ты жила в гостях у Мэта. Он воет по ночам? Кусается? — Конечно. — А еще обожает похрустеть свежими косточками. Девчонки нервно засмеялись, а я пожала плечами и пошла продолжать сборы. Граф Хилл заразил меня новой надеждой, и каждую ночь я засыпала в тревоге, не зная, чего ожидать от нашей экспедиции. Я терзала себе вопросами. Если бы Зак чудом остался жив, разве не нашел бы способы хотя бы сообщить нам об этом? Ведь он все-таки сильный маг. Наконец настал день, когда Эдмонд Хилл и магистр Даран сотворили телепорт. Он должен был привести нас туда, где пролилась кровь потомка графа. Официально магия крови находилась под запретом. Но даже совет Айнора признал, что у нас исключительный случай, и дал свое добро. Дедушка Зак рисковал жизнью ведь процедура требовала от него не только крови, но и практически всей его магической силы. «Первым пойду я», – безапелляционно заявил ректор и приказал всем отступить на несколько шагов. Миг и стройная фигура стихийника исчезла в кроваво-красном сиянии перехода. Следом направились воины, а затем я и Мэтт, обернувшийся волком. Вихрь невообразимой силы швырнул нас над полированный камень, и я поскорее открыла глаза и проморгалась. «Да, это был тот самый зал с колоннами и фресками, где мы потеряли Зака и откуда попали на мост. Я ужасно боялась снова увидеть обвал, а под ним безувеченные, медленно тлеющие останки моего любимого. Вот только зал был чист, следы обвала ликвидировали, часть колонны и крышу восстановили и вернули на место, хотя своды были теперь пронизаны паутины трещин». «Это то самое место!» – кинула я. Амед согласно зарычал. «Граф Хилл, прибывший последним» закрыл за собой проход и воинственно указал тростью в сторону коридора. «Вперед! На поиски моего внука и последнего дракона!» Долгое время мы пробирались по гулким коридорам и лестницам, никем не замеченные. Мне становилось не по себе от мысли, что Мириан Эрион уполз из своего замка в другое место, и мы никогда не сможем отыскать его. Я шепотом озвучила свои подозрения магистру Дарану и графу Хилу, но они не согласились со мной. «Драконы!» тем более такие древние, вряд ли способны покинуть родовое гнездо. Я перевела дух. Теперь-то нам, конечно, почти поверили. Когда увидят чудовище во всей его красе, поверит окончательно. Но мы шли дальше и дальше, а никаких признаков обитателей замка не встречали. Маги и воины начали недоумение переглядываться. Они готовились к бою, а вышла всего лишь прогулка по заброшенному зданию внутри горы. Как скучно! Кое-кто начал уже нарочито позвякивать оружием и шаркать ногами, а то отпускать непристойные шутки. «Тихо вы!» — шикнул на них ректор, и на миг воцарила звенящая тишина. И в этой тишине явственно послышался тоненький всхлип и тихий, едва различимый девичий голос. «Помогите! Кто-нибудь!» По спине запрыгали мурашки. Было не слишком понятно, откуда доносится плач. Высокие потолки и толстые стены замка дракона отражали гуляющее здесь эхо. Пока старшие решали, как разделиться, Мэтт бесшумно рванулся вперед и в два прыжка скрылся в одном из темных проходов. Вскоре оттуда послушался виск. Девчонка увидела оборотня. Наш отряд помчался туда, и вскоре мы все увидели ужасающую картину. Посреди пустого зала сидела на полу совсем юная девушка в одной лишь ночной рубашке и с растрепанными волосами. Видно было, что похитители украли ее прямо из постели и принесли сюда на съедение последнему дракону. Я кинулась к несчастной перепуганной девчонке, помогла ей подняться, закутала в кем-то протянутую мантию. Лицо ее показалось мне смутно знакомым, но я никак не могла припомнить, где могла видеть его. Наверное, в старом мосту. Где же еще? Нас окружили, начали на перебой задавать девчонке вопросы, но она только тряслась от страха и не могла сказать ничего внятного. И пока мы все были сосредоточены на неожиданной встрече, нас успели окружить. Я подняла голову и увидела, как из проходов медленно выплывают знакомые мне очертания магов в серых капюшонах. В их костлявых руках уже сверкали приготовленные заклинания. Бой начался в одно мгновение. Загремели разрывные молнии. Полетели в воздух огненные шары и острые ледяные осколки. Темные маги-старшекурсники призвали на помощь фамильяров – больших черных пантер и родливых хищных птиц, которые набросились на врагов. Мэтт воодушевлённых хватал Серых за ноги, срывал висящие на цепочках защитные обереги и вовсю хрустел костями. Я отвела девчонку в сторону, передала ее целительнице и тоже кинулась в атаку. Серых было меньше, но сопротивлялись они яростно и ожесточённо. Защищали своего драгоценного хозяина, который вот-вот должен был прийти на шум. — Бросайте оружие! — крикнул магистр Даран. — Сдавайтесь, и мы оставим вас живых. Будь ты проклят! Ответил ему ближайший из серых капюшонов и швырнул в ректор сгусток темной магии, который с шипением разбился о прочность тихийный щит. «А они не сдадутся, сказал Аграфу хилу буду сражаться за дракона до последнего вздоха. Значит, перебьем их, а потом открутим башку дракону. рассмеялся старик и прочитал новое заклинание. Через некоторое время стало ясно, что у серых тоже есть предводитель. Высокий и стройный маг быстрее других отбивал атаки то и дело прикрывая более слабых драконих слуг. не было похоже, что ему триста лет. Мак двигался с проворством и ловкостью молодого мужчины. В руке у него был посох. И, подобравшись поближе, я узнала его. Негодяй присвоил себе оружие моего Зака. От возмущения я совершенно забыл о страхе и вырвался вперед, вмиг оказавшись один на один с опаснейшим противником. Мне показалось, что во тьме капюшона мелькнула улыбка. Я так глупо подставилась, и сейчас он размажет меня по стенке. «Я тебя не боюсь!» — крикнула я. «Смотри на меня, трус!» — скрывающее лицо. Макс замер, словно это я была чудовищем, способным парализовать одним взглядом. Я увидела, что посох дрогнул в его руке, а другая рука потянулась к капюшону. Ха! Неужели у серых есть еще какие-то остатки чести и достоинства? А потом пришла моя очередь вздрогнуть и застыть от ужаса потому что Мак сдернул с головы серую ткань. Я увидела моего Зака. Бледное лицо с заострившимися чертами. Темно-синие глаза и вечно нахмуренные брови. Губы, которые так мало успела поцеловать. Мак поднял посох, приказывая серым капюшоном прекратить бой. По крику за спиной я поняла, что граф Хилл и ректор сделали то же самое. «Кто ты?» — почти неслышно спросил Зак, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Ты. Не помнишь меня? Я Рони, Рони Арис. Я люблю тебя.